Глава двадцать четвертая. «Я, сумасшедший, белкой скакал по деревьям, мысленно вознося хвалы и молитвы Выгорскому. Если выберусь из этой передряги живым, поставлю ему ящик кондика. Заслужил. Если бы не его наука, кабаниха давно уже настигла бы нас. И тогда все. Амба!» Результат встречи со здоровенным животным весом под тонну с полным набором клыков и бивней я прекрасно представлял. Меня просто затопчут, затем разорвут на несколько частей и сожрут, как в том старом фильме «Прокраденный бриллиант». Только там говорили, что надо 18 свиней. Но эта тварь и одна прекрасно справится. «Сема, кто это? Мне страшно». У Александры, болтавшейся у меня на плече, имелся гораздо лучший обзор на чудовище, несущееся за нами, что не прибавляло ей спокойствия. «Семен, он какими-то иглами швыряется! А, мама!» А вот это предупреждение оказалось весьма своевременным, и я резко сменил направление, обернувшись на лету, чтобы увидеть, как сосну, на которой мы только что были, превращает в решеток каменными с виду иголками. «Мать моя, женщина, ради меня обратно!» это свинья еще и кандидат? Да что тут вообще творится? Ну, Тихомиров, эксперт хренов, ну только дай выбраться, я все тебе выскажу. Расплодили тварей возле города, специалисты драть их за ноги. Я понимал, что мой гнев на Илью Демидовича отчасти нерационален, но в целом, если они знают, что звери тоже бывают энергетами, а не знать этого они просто не могут, то почему не приняли меры после моего сигнала? Тоже мне, всемогущее КГБ, так облажаться. А мне теперь приходится изображать из себя чокнутую белку, скача по деревьям, словно бешеный. Да еще Александра. Кстати, от чего я ее с собой таскаю? «Саша, слушай меня!» Я пару раз сменил направление и двинулся в сторону базы. «Я сейчас скину тебя на дерево пониже, а сам уведу тварь подальше. Звони в КГБ. Требую дежурного соединить тебя с капитаном Тихомировым из одиннадцатого управления. Говори вопрос жизни и смерти. Ему расскажешь все как есть». «Что?» — опешила комиссарша. «Нет, не оставляй меня». Но было уже поздно. Я присмотрел дерево пониже, и при очередном прыжке просто метнул девушку так, что она попала точно на ветки. Как я и рассчитывал, у александра Свет-Борисовны сработал хватательный рефлекс, и она руками и ногами вцепилась в них, зависнув в двух метрах над землей, а свинота, хоть и заметила маневр, не стала обращать внимания на повисшую девушку, рванула дальше за мной» что подтвердило и наличие у нее разума, и то, что главной жертвой был я. Мстит, стало быть, за детишек. Однако это же не означало, что остальные студенты и Егорыч в безопасности. А ну как разобравшись со мной, чудовищная свинина возьмется за них. Так что погибать мне было никак нельзя. Но и что я мог сделать громадной кабанихе уровня кандидата, не представлял. Что характерно, избавившись от Александры, бежать, а точнее прыгать, стало сложнее. Все потому, что у меня из головы не шли те самые иглы, которыми швырялась свинота. Казалось, чуть зазеваешься и получишь залп в спину, а предупредить об этом будет некому. Так что приходилось как можно больше маневрировать, скакать от дерева к дереву по странной извилистой траектории и при этом пытаться не упустить рогатину из рук, отслеживать перемещение кабанихи и общее направление движения. Если бы не Сатори, я бы точно облажался. А так вроде еще удавалось все это учитывать, но насколько меня хватит, я не представлял. Надо было что-то решать и срочно. «Да что ж ты, скотина, творишь?» Вопль души вырвался у меня, когда свинина второй раз пальнула иглами, изрешетив очередную сосну. «Иди гуляй, тут желудей нету! Мать!» А это уже было от того, что кабаниха, доказывая свой ум, просчитала мою траекторию и, мгновенно разогнавшись, буквально снесла дерево, на которое я должен был приземлиться. К счастью, если это можно так назвать то начало падать в мою сторону, и я успел, оттолкнувшись от ствола, прыснуть в сторону, но темп потерял. А вот бешеной свинине, чтобы развернуться и снова набрать скорость, понадобилось всего несколько секунд, ведь пусть другими техниками, кроме этих игл, она не владела, но кандидат есть кандидат. И то же усиление тела там идет на порядок более эффективное, чем у разрядника». Удар вышел страшным. Раньше я всегда успевал уйти с дерева, которое таранила свинья. Но в этот раз все сложилось одно к одному. И я замедлился. И рогатина помешала нормально ухватиться. Да и усталость уже сказывалась. Все-таки носиться по лесу безумной белкой, скача по стволам, не так уж и просто. Короче, меня смело, швырнув словно из катапульты. Я только и успел сгруппироваться, чтобы ничего не сломать в падении. Но оружие пришлось бросить. Оно воткнулось в землю метрах в десяти от того места, куда приземлился я, уйдя в перекат, чтобы погасить скорость. А через мгновение там уже была кабаниха. Видимо, рогатина пахла кровью ее детей так что громадное животное, налетев, принялось топтать и ломать ее, за секунды превратив прекрасное оружие в гнутый кусок железа. А затем налитые кровью буркалы остановились на мне, и я почувствовал, как по спине бегут ледяные мурашки. Хорошая свинка! Я медленно попятился, инстинктивно подняв руки с открытыми ладонями, как бы показывая, что в них ничего нет, Эдакий жест мира, если угодно. «Слушай, мне жаль, что так получилось с твоими... твоим стадом. Но они сами пришли на нашу картошку. Да, мы, люди, виноваты в сокращении обитаемого ареала. Но, слышь, мать, это Сибирь. Тут столько места, что всем хватит. Давай договоримся. Ты со своим семейством уходишь в тайгу, а я вам подгоню хавки, машину или три». По одной из-за каждого. Ну, что скажешь? Не то, чтобы я правда надеялся договориться. Но мало ли что в жизни бывает. Вдруг действительно разум зверя и энергета сопоставим с человеческим. Не зря же в той же китайской мифологии есть масса легенд о животных, что, начав самосовершенствоваться и познавать дао, в итоге стали людьми. Ну или получили возможность принимать форму человека и многие из них якобы стали прародителями известных династий. Понятно, что энергия, которую мы используем, это не совсем та самая ци, но сходство во многом прослеживается, от чего в Китае сейчас бум даусизма, правда, смешанного с коммунистической идеей. Короче, чем черт не шутит, вдруг бы получилось, но и если нет то выигранные секунды позволили мне прийти в себя и наметить некоторый план действий. Ну, если, конечно, это можно было назвать планом. Без оружия в прямой схватке я ничего не мог противопоставить зверю генометр выше меня в холке. Да она, даже не задирая голову, могла видеть, как я там по веткам скачу. А может, и как-то по-другому чуяла. Как минимум, я пытался забраться выше, помня, что свиньи не умеют поднимать голову вверх. Но конкретно это то ли умело, то ли обладала каким-то талантом или техникой. Но каждый раз идеально точно выходила на то дерево, где я пытался затаиться. Так что идея у меня была простой, как мычание. Бежать. А что делать, если спрятаться и драться, не получается? Только валить. Тут недалеко, как раз возле той самой сарапульки, откуда фазаны приперлись, текла более-менее крупная река Иня. Не то чтобы она могла стать препятствием для бешеной свиньи, но затормозить ее все же реально. Ну и в крайнем случае попробую найти какую лодку или что-то такое и двину Каби. Путь не близкий, но постоянно плыть за мной кабаниха точно не сможет. Ее стихия земля — Так что в воде свинья должна чувствовать себя неуверенно. И это мой единственный шанс. Ну что, договорились? Я уперся спиной в ствол сосны, заодно цепляясь пальцами, чтобы дополнительно усилить рывок, и медленно выпрямился, скапливая энергию в ногах и руке. Мир? Хрю! По всей видимости, прощать меня кабаниха не собиралась, даже за три машины комбикорма. Хрюх! И нет, я не выучил свинячий язык. Просто даже кретин бы догадался, когда животное напротив тебя мало того, что орёт дурниной, так ещё роет землю копытом и, наклонив башку, целится в тебя здоровенными бивнями. Явно ведь не цветы она мне вручить хочет, разве что на могилку. Но даже в этом случае тоже вряд ли. Скорее нагадит. Свинья, она и есть свинья. Я напрягся, собирая все доступные мне силы для рывка, и в следующую секунду события завертелись, но совсем не так, как я ожидал. Кабаниха стартовала, словно пущенная стрела, но не успела преодолеть даже пары метров, как ей в бок врезалась уже знакомая мне псина. По сравнению со свиньей собака была гораздо меньше, что не помешало ей сбить тус ног. А как только свинота подскочила обратно, ловко увернуться от удара клыками и ухватить ее за окорок. Да так удачно, что кабаниха тут же забыла про меня и попыталась, развернувшись, насадить обидчицу на бивни. Но псина, плавным, словно танцевальным движением, ушла в сторону и снова цапнула свинью за окорок. На этот раз за другой. «Да моя ты прелесть!» Я успел забраться на сосну, но сбегать... Погодил, глядя на разворачивающееся передо мной сражение, и принялся подбадривать собаку, изображая из себя группу поддержки. Жаль, только пипедастров у меня не имелось, а то я бы такое выдал. Но и так было нормально. «Кусай ее за жирную жопу! Уворачивайся! Да, молодец! Продолжай в том же духе!» Что псина тоже весьма непростая зверюга, стало понятно довольно быстро. Ну, как минимум, она была на одном уровне с скабанихой по скорости и даже превосходила ее, что позволяло уворачиваться от ударов. Но когда свинота в очередной раз замерла и резко вздрогнула, посылая в собаку рой каменных игл, созданных из грязи, густо облепившей ее бока, псина, на удивление, не стала уворачиваться, а вдруг рявкнула. Да так громко, что я практически увидел звуковую волну, рванувшую навстречу свиным снарядам, раскрошив их в пыль. Правда, меня самого чуть не скинуло с дерева, оказавшегося на траектории волны. Но это мелочи. Главное, по сути, на моей стороне был зверь тоже уровня кандидата, а значит, появился шанс выбраться из этой передряги целым и, возможно, даже невредимым. Однако, чем дальше тем моя надежда на победу собаки становилась призрачней. Нет, псина шикарно держалась, крутилась вокруг свинятины, как юла, хватала ее за жопу, заставляя оборачиваться, и вообще контролировала ход боя. Но и повреждений почти не наносила. Грязь, покрывающая кабаниху, защищала ее словно надежный панцирь. А даже если и удавалось его пробить, кровь очень быстро переставала течь. «У меня имелось предположение, что у свиньи была высокая регенерация. Ну, как минимум в игровом маскульте Магам земли и природы часто приписывали эту способность. Как и хилку, но это все же скорее к разным друидам. Конечно, глупо верить, что выдумки гейм-дизайнеров будут работать в реальности, но это хоть как-то объясняло происходящее. А еще это значило, что у моей собаки серьезные проблемы». Атакующий всегда тратит больше энергии, чем защищающийся. Это аксиома. Песелю приходилось двигаться больше и быстрее, чем свинине, что означало при прочих равных он или она, уж не знаю, под хвост не заглядывал, выдохнется быстрее. Без возможности нанести смертельный удар все в итоге сведется к соревнованию выносливости, в котором у собаки нет никакого шанса. А покончив с ненавистным соперником, разъярённая кабаниха возьмётся за меня. Тут вариантов не было. И хрен её в таком состоянии остановит хоть река, хоть море. Нужен был план. И я вдруг понял, что не сижу на ветке, а двигаюсь в сторону, где последний раз видел своё оружие. Это было идиотизмом, попахивало шизофренией, По-хорошему, я сейчас должен был со всех ног бежать, куда глаза глядят, надеюсь что схватка затянется, и свинья потом не сумеет встать на мой след. Но я не мог бросить псину, пришедшую мне на помощь, причем второй раз. Было в этом что-то сродни предательству, а предателем я никогда не был и не собирался становиться даже по отношению к животному. Рогатину я нашел почти сразу и облегченно выдохнул. Клинок остался цел и даже не погнут, а вот рукоять разве что узлом не завязали. Труба была местами сплющена, местами искорежена, так что даже после того, как я ее выпрямил, сильно надеяться на такое древко было нельзя. Но в целом пару-тройку ударов Рогатина должна была пережить, а на больше я и не рассчитывал. Если не сумею победить быстро — Придется валить, и тогда уж извини, собачка, но я сделал все, что мог. Однако надеялся, что до этого не дойдет. Ну и куда тебя бить? Я снова сидел на ветке, глядя на мечущихся внизу животных, пытаясь разобраться, как победить гигантского кабана, точнее, свинью. Где у тебя слабое место? Блин, оно у тебя вообще есть? По идее... Все классические убойные места у этой свинины, мало того, что были прикрыты щитом из грязи, так еще оказались недоступны по единственным, так сказать, причинам. Размеры, будь они неладны. Попробуй достаню такой туши до сердца. Я вот лично не был уверен, что даже получится брюшину вспороть, выпустить кишки проветриться, так сказать. Оставалась только шея, но там еще попади в еремную вену. Либо как говорил Егорыч, под левую переднюю лапу. Там до сердца ближе всего. Если загнуть распоры рогатины, вполне можно достать. Осталось совсем мелочь. Завалить свинину и попросить ее полежать минут пять, пока я тыкаться буду. Даже говорить не о чем. Начать и кончить. Ага. Приключение на пятнадцать минут, блин. Сука, что делать-то? Я уже всю голову сломал, выдумывая реальный план, а внизу у зверей наступило короткое затишье. «Давай, думай, голова! грёбаная Сатори, доработай ты!» Мне было отчего ругаться. Прошло уже минут десять, а я никак не мог придумать рабочую схему. Сатори исправно воспроизвело обоих животных, но мое вмешательство сто процентов заканчивалось плачевно. Я был слишком слаб и медлителен по сравнению с кабанихой, и даже при поддержке собаки погибал после первого же удара. Не получалось у меня пробить грязевой доспех, как бы не пытался. Я уже по-всякому обыграл, и с шоком, и без него. грёбаная свинина была почти неуязвима. Единственное, что я наверняка понял, тварь точно имела аспект земли. Несколько раз во время моделирования свинья восстанавливала свою броню, просто плюхнувшись в грязь. Кстати, после этого она тупо засыпала нас иглами, убив обоих. Да и в реале у собаки дела шли все хуже. Она заметно вымоталась и, получив небольшую передышку, тяжело дышала, вывалив язык, да поглядывая на меня. Мол, «Че сидишь просто так? Помогай!» «Да я с удовольствием! Ну как?» Было неприятно ощущать себя бессильным, особенно после того, как привык к новым возможностям и тому, что я всегда на голову выше сверстников. А тут какая-то свинина топчется на моем чувстве собственного достоинства. Неприятно и больно. Вот что я могу сделать? Эта тварь размером со слона! Погоди, слон? Точно, слон же! Пару минут, я должен это проверить. Я уже почти забыл про эту технику. Жгучая тьма оказалась слишком неприятной даже для самого энергета ее применяющего, плюс совершенно губительно для оружия. Но здесь и сейчас у меня не было необходимости беречь ту же рогатину или ножи, а разъедающая словно кислота тьма имела реальный шанс прожечь грязевую броню. И пусть первые несколько раз я все равно проиграл, но зато нащупал верное направление. Однако развить успех мне не дал собачий виск, разом выдернувший меня из сатори, чтобы я увидел, как мой защитник отлетает в сторону с распоротым боком. Кабаниха все же достала его, и теперь расклад на поле боя был совершенно не в нашу пользу.